Научно-популярный орган Академии 1755-1796. Наряду с научными журналами Академия время от времени э выступала с периодическими изданиями научно-популярными и литературными. После примечаний к ведомостям таких научно-популярных и литературных журналов Академии наук в течение XVIII века издала три. Ежемесячные сочинения о пользе и увеселению служившие 1700-1764 во время издания название журнала менялось Об этом будет сказано в дальнейшем изложении академические известия 1779-1781, новые ежемесячные сочинения 1786-1796. Каждый из названных академических журналов имеет свою физиономию, свои отличительные черты, налагавшиеся эпохой, состоянием литературы, отношениями между писателей. В то же время у всех трёх академических журналов второй половины XVIII века есть общие, роднящие их черты настойчивое стремление популяризировать науку среди русских читателей, а также желание объединить вокруг себя лучшие литературные силы в тех, конечно, пределах, сохранение благоприятности и отвращении всяких противных следствий, которые должно было соблюдать такое учёное учреждение, как академия.